Пожав плечами, я полез в карман, выгреб горсть монеток и несколько бумажек, положил на стол среди хлебных крошек и яичной скорлупы. Большей частью это были обычные монеты, которые есть у любого мальчишки, считающего себя нумизматом. Советские гривенники, американские центы, монгольская алюминиевая мелочь, российские копейки. Но были и редкости. Казахский тенге с портретом какого-то президента в начале века, изъятое изображение и почти весь уничтоженный, Уральские 4 рубля, единственная в мире монета такого странного номинала, полная серия полиничек денег Московского княжества. Игорь сразу завладел полиничками, запаянными в прочный пластик. Завистливо оглядел и сказал: "Тоже их собирал. У меня одной не было, где Пётр Первый с подзорной трубой. Она же самая редкая". Баксов двадцать за них дадут. Да еще десятку за четырехрублевку и тенге, и пару за остальное. Нормально, ты богач. Я подумал и решил, что Игорь прав. Как ты их еще не профукал, а? Мой новый знакомый все крутил в руках коллекцию, и в глазах у него был азарт. Он и впрямь был коллекционер. Ну, несерьезный, конечно, а такой же, как я. За три дня не успел, сказал я. Какие такие три дня? Я во вторник из дома ушел. игорь отложил мои сокровища серьезно да тебе лет сколько он построил фразу немножко странно так иногда говорят взрослые когда пытаются подчеркнуть свой возраст будто в возрасте скрыто какое-то преимущество 13 точнее 13 лет три месяца и 20 дней ехидно сообщил я «Блин, ты старше меня мне только два месяца назад 13 стукнуло поздравляю «Зато я получил гражданские права в 12 лет ровно», — сообщил Игорь. «И что с того?» лёшка Филиппов все права получил в 10». «Мария Луиза де Марин в 8 лет 7 месяцев и...» — Игорь ухмыльнулся. «Ты крайности не бери. На самом-то деле только один из 10 тысяч признается полноправным гражданином мира раньше 12 лет». «Я бы еще лет 5 не признавался», — сказал я. «Как в 20 веке?» «Нафиг мне это надо». Игорь кивнул. «Понятно». «Ладно, все ясно. Ты, парень-кремень, на вопросы отвечать не любишь, про жизнь свою гадскую рассказывать еще не привык». Я ничего не ответил. Игорь шлепнул на стол скворчащую сковороду, тарелку с хлебом вилки. «Лопай». Упрашивать себя я не заставил. «Вот почему так происходит? На вкус вроде бы и никакой разницы нет, что синтетическая пища из бесплатных кормушек для чмо, что нормальная еда из естественных продуктов. А все равно синтетику жрешь через силу, только потому, что знаешь, надо». «Это жизнь», — сказал Игорь. Я посмотрел на него. «Вкуснее, потому что в этой еде жизнь», — сообщил он. «Курочки несли яички, из них должны были вылупиться птенчики». А мы их лопаем, эмбриончиков куриных. Белок, жирок, углеводы, все это фигня. Жизнь мы жрем, чужую. Мы живые, значит, должны чужую жизнь поглощать. А синтетика обман желудка. «Ты телепат?» Прямо спросил я. Мне стало не по себе, и я наплевал на правила хорошего тона. «Нет, ничуть, я не мутант. Повышенная способность к эмпатии, вот и все. Ты ведь думал о том, почему нормальная еда лучше синтетики, верно?» Я это почувствовал. У меня бывает. «Да, я думал об этом», — честно сказал я. «Только вряд ли дело в том, что мы такие, что нам убить кого-то надо. Сожрать. Просто вся эта синтетическая жратва, она несовершенная. Наверняка упущены важные компоненты». На лице Игоря появилась сладкая улыбка. «Ага. Ну, как хочешь. Тогда лопай свои важные компоненты, а то я ждать не буду».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 «Имеешь!» — весело подтвердил Игорь. «И получишь, спору нет!» «Я в Ипин ехал», — сказал я. «Это где китайская колония? Говорят, они нормально относятся к таким, как мы». Игорь ухмылялся. Игорь открыл ящик стола, достал оттуда пачку сигареты, зажигалку. Спросил. «Будешь?» «Нет». «Это не травка, не бойся. Обычные безникотиновые сигареты». «Все равно не буду», — беря свой кофе, сказал я.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 Везде в мире к детям, доказавшим свое право жить самостоятельно, относятся одинаково. Он выпустил еще один клуб дыма и закончил. Никак. Я ничего не сказал. Смотрел, как он курит. Дым был красивый, шершавый, как наждак, сиреневый, шелестящий. На что уставился? Дым. Шикарно выглядит. Игорь посмотрел на меня, как на идиота. Чего в нем шикарного? Дым как дым. Черт. Он торопливо загасил сигарету прямо в сковородке. «Ты же мутант. Тебе неприятно, да?» «Вот как ему объяснить?» «Тут другое», — попробовал я. «Понимаешь, я запахи по-другому чувствую». «Как по-другому?» «Я их вижу, слышу, даже тактильно ощущаю. Вот ты куришь, и дым шероховатый, и шуршит, как песок». Глаза у Игоря округлились. «Что, серьезно? И ты все так видишь?» «Ага. Вот у тебя в ванной комнате шампунь с запахом лимона. Только не радуйся, это синтетический запах. Если был бы настоящий, то пищал бы тоненько и не был такой гладкий, а с шершавинкой. Понимаешь?» «Обалдеть!» – с чувством сказал Игорь. «Я знал одну девчонку с усиленным зрением. Так у нее все очень просто было. Когда хотела, перестраивалась на режим дальнего зрения. Когда хотела, на ближний режим. Знаешь, у нее так смешно глаза менялись». То вперед выпучиваются, то втягиваются. И радужка то кария, то голубая. Но она говорила, это то же самое, словно в бинокль или в микроскоп смотришь. А вот у меня так, — ответил я. Игорь замолчал. Извини, я понял, ты об этом не хочешь говорить. Да брось, спрашивай сколько угодно, — отмахнулся я. Забыл, что у меня способности к эмпатии? — спросил Игорь. Я посмотрел на него и почему-то не стал врать. Забыл. «Да, не хочу я про это. Спасибо». Игорь встал из-за стола, быстро сложил посуду в моечную камеру. Зевнул. «Ты спать не хочешь?» «Хочу». «Я в Монаре спал, но там шумно». «У меня кровать одна, ты ложись на диване», — предложил Игорь. «Или могу кровать уступить. Мне все равно, где спать». «Я на диване», — торопливо сказал я. «Мне действительно было неудобно. Вначале подрался, причем ведь сам начал». потом в гости завалился, настоящей еды поел. Теперь еще хозяина с кровати согнать и совсем молодец буду». Игорь прав, конечно. Не люблю я о себе говорить. Когда я был совсем еще маленьким и не понимал, как сильно от других отличаюсь, то иногда что-нибудь такое ляпну, и все смеются. Особенно взрослые, которые знали, что у меня условно положительная мутация. Наверное, смешно, когда подбегает карапуз, водит рукой в воздухе и говорит «вот». У тети духи шуршат. Они ведь действительно шуршали. И эти проверки. Каждый месяц, сколько себя помню. Пробирки, в них бумажки, и каждая чем-то смочена. Мишенька, как ты ощущаешь этот запах? Светящаяся полоса. Вибрирует? Молодец, Мишенька. А ты помнишь, как пахнет молоко? А на каком расстоянии ты чувствуешь человека? Да, взрослого. Ну, пусть летом. Да, потного. Правда? Это вначале интересно, потом скучно, а потом просто противно. Миша, сосредоточься, пожалуйста. Давай проследим закономерность между запахами полыни и вещества 136 прим. Только общая звуковая тональность? Миша, нельзя ли подойти чуть ответственнее? Цвет? Сосредоточься. Играть в прятки и находить всех по запаху было интересно. Потом со мной перестали играть в прятки. а потом вообще перестали играть. Это когда поняли, что я чувствую чужую неуверенность. А как ее не почувствовать? Бледно-сиреневое кольцо запаха с визгом расходящееся от человека. Михаил, тестовую группу гамма-6 надо повторить. Почему? Как колет? Словно иглы? Это очень болезненно? Михаил, а давно тактильные ощущения приобрели болевой характер? Почему ты не говорил раньше? Ты понимаешь, сколько людей заняты изучением твоих способностей? Нет, Михаил, это не только твое дело, твои возможности уникальны. Михаил, неужели ты не можешь немного потерпеть? Твои ощущения субъективны, никакого реального вреда для здоровья нет. Я долго думал, что стоит только пожаловаться родителям и все это прекратится навсегда. Ведь они не могут не понять, а они слишком хорошо все понимали.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 Чем кончился 15 лет назад эксперимент по созданию людей со способностью прямого взаимодействия с компьютерами? Виртуальный клон последнего из них выследили и уничтожили только в прошлом году. Так что я не боялся, совсем не боялся, что меня могут в любой момент усыпить. И когда сдавал тесты на психологическую и эмоциональную зрелость, вовсе не хотел отомстить родителям. Зря мама кричала, когда я уходил. Я их не ненавижу. Я их даже люблю. Я только хочу быть самим собой. Поэтому и получил знак самостоятельности. Стал таким же равноправным членом общества, как любой взрослый. Первым делом потребовал все документы по своей мутации. Думал, может быть, она устранима. Оказалось, что нет. Если меня лишить обоняния, то зрение и слух тоже исчезнут. Тогда я и ушел из дому.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 Первые секунды трудно, весь мир пахнет, и все это приходится видеть. Чем больше вокруг техники и синтетики, тем труднее. Я раньше называл эти запахи злыми. Хорошо, что в этом домике только гарантированный обществом минимум техники. Я пошел в ванную. Там нашелся разовый санитарный пакет, в который входит все, от зубной щетки и полотенца до презерватива и туалетной бумаги. Обожаю эти пакеты, в них не кладут парфюмерию с сильным запахом. Потом я оделся, поел и вышел из дома».